Глава 28 «Ой, ну слава Луне, что все хоть и малым, но благом обернулось!» Вторгся в нашу с Данилой очень особенную интимность с облегченным вздохом лесной царь. Однако не сдержался и все же добавил с досадой. «Эх, бабы-бабы, хоть сто лет пройди, хоть тысяча, все едино!» «Вовакать без позволения мужиков своих да своевольничать всяко научились. А все сердце глупое вами правит не разум». «Потому что людям свойственно желать быть счастливыми. А если не сердцем выбор делать, то счастья не видать». Возразила я с дурацкой улыбкой ему и чмокнула все еще хмурого ведьмака в небритую щеку. «Ага, нагляделся я на вас таких счастливых». огрызнулся мшистый ворчун. Счастье оно в покое, господарка, а не в страстях лютых. Через них как раз одно беспокойство и тяжесть сердцу в голом остатке. Не будем спорить и пессимистить, прикрыл мне собравшийся возразить рот ладонью лукин. Есть же повод порадоваться, Но ну так давайте отпразнуем приход в мир. «Новой господарки водной в силе!» «Ну, дык... Чего ж не отпраздновать, когда есть что?» Тоже не стал продолжать спор леший и даже криво ухмыльнулся. «Заслужили мы все гульнуть!» Локин вскочил на ноги сам и поднял меня. Книга, выглядящая сейчас самым обычным, не слишком толстым томом в буро-коричневом переплете, осталась лежать на речной гальке у наших ног. «Позволишь?» – указал на нее взглядом Данила, и я с готовностью кивнула. Он наклонился и чуть помедлил, прежде чем коснуться переплета. Потом скользнул по нему пальцами, как если бы опасался, что тот его укусит. И только после этого уверенно подхватил книгу с земли. Осторожно открыл и стал перелистывать толстые страницы с текстом, запечатленным очень своеобразным шрифтом. Буквы больше всего напоминали рукописные, с обилием красивых завитушек, очевидно намекающих на волны, водовороты и капли. Подумалось, что чернила были жидкими прямо, а перо очень толстым. Короче, не тексты даже, а целые шедевры, которым наверняка есть какое-то специальное правильное название, но я его не знаю. Хм, ожидаемо, учитывая твой выбор. Прокомментировал просмотренное Ведьмак, закрыл книгу и сунул ее под мышку. Так, Василёк, предлагаю сначала разбить лагерь от Мыца, а потом перейти к заслуженному нами всеми веселью. На мгновение мне почудилось, что на лице моего любовника промелькнула тень то ли разочарования, то ли облегчения, но при таком освещении могло и померещиться. Это верно, надо ваших лошадок-то забрать, поддакнул Леший. Лошадь-животина к лесу непривычная, ей бы поле и простор, а в лесу они всего пугаются, особенно без хозяев, и удавиться с перепугу могут. Тем более зверя я в округу напризывал. — Василь! — гаркнул в темноту Лукин, и оборотень смутной тенью проступил на краю освещенной гнилушками поляны Сгоняй за лошадьми! Оборотень рыкнул, явно отозвавшись нелицеприятной руководящей роли ведьмака, но умчался. «Владыка лесной, изволишь ли пойти погулять, проверить, чего в своей вотчине?» «Пока мы с господаркой в реке-то Вежливо и вроде в рекомендательной форме, но с нажимом обратился Данила к лешему. «Ой, а то я чего у вас рассмотреть еще не успел!» Фыркнул тот, но тоже убрался. Я скидывала уделанную в грязь одежду, поглядывая на Лукина вопросительно. «Что?» – спросил он, стянув через голову футболку. «Это мой вопрос. Что такое, Данила, с книгой что-то не так?» «Все так, ты получила то знание, что положено тебе в соответствии со сделанным тобой же выбором. Все возможное целительство, возрождение земель, обывание проклятых мест, растворение привязок и прочее». Стряхнув с ног ботинки, он спихнул с бёдер штаны сразу с бельём и с разбегу бухнулся в речку. «И?» – продолжила приставать я, когда он вынырнул и замотал головой, отряхиваясь. «Почему мне кажется, что ты чем-то недоволен?» «Откуда мне знать, почему тебе что-то кажется?» «Лукин, блин!» «Это не так, Василёк!» «Тогда что, ты ожидал, что я выберу что-то другое?» «Больше мощи и всё такое?» «Вот это сразу нет, Люська!» – ткнул он в меня, пальцем нахмурившись. «Я сказал, что рад твоему выбору». «Страшно рад, прямо на хрен счастлив, ясно?» «Тогда почему злишься?» «Да с чего ты взяла?» «Люська, кончай надумывать, чего нет. Это просто нас еще не попустило от напряжения. Все же случилось такое ого-го, что... Иди ко мне!» Он протянул руку и склонил голову, посмотрев так, что отказаться сил у меня не нашлось. Скорее всего, так и есть. До меня еще до конца не доходит, что всё. Свершилось нечто долгожданное и то, к чему столько готовилось. Понятно, что это только начало нового пути. Но разум еще не справился с самим фактом на него вступления. Я бы предпочла нечто большее, чем только объятие и поцелуи в воде. Но на берегу запылал костер и послышалось лошадиное ржание. Так что Лукин обломал меня с продолжением. Потащил меня на берег, хотя я и нашептывала ему на ухо, что мы можем, наоборот, отплыть подальше и успеть по-быстрому и тихонечко. Упиравшаяся в мой живот горячая мужская плоть эту идею явно поддерживала. А вот сам ведьмак почему-то нет. Пока я отжимала волосы, Лукин сходил к лошадям и принёс мне сухую одежду. А к моменту, как мы оделись, нас уже ждала накрытая поляна. В прямом смысле. Опять кучки ягод, грибов, замечательно пахнущих от жара близкого пламени трав. Очеловечившийся и одетый в одни свободные штаны Василь, как раз укладывал на, видимо, спёртые со стоянки капочи железные рогатины вертел с тушкой какого-то неудачливого зайца эх жаль для пива желудёвого сейчас не время проскрипел сидевший тут же на бревне леший жаривший кусок насаженного на палочку хлеба пиво и правда нет но вот кое-чего покрепче на всякий случай с собой прихватил Подмигнул мне Лукин и пошел к сгруженной на землю с вьючных лошадей по клаже. Вернулся с немаленькой эдак литр плоской флягой, в которой завлекательно булькала. «Не побрезгуешь оценить, владыка лесной?» С поклоном протянул он ее лешему. Тот свинтил крышку и шумно понюхал, шевеля своим носом сучком. «Ах, добрый полугар! По-честному, видать, сваренный!» Крякнув, одобрил Лешак. Вскоре мы, вскоре мы уже сидели кружком у костра. Пили из кружек офигенно вкусный отвар из ягод и трав, который Лукин щедро подливал из фляжки. И с аппетитом честно заработавших праздничное пиршество людей наворачивали жареное мясо, печеные грибы и какие-то на удивление вкусные коренья, отдаленно напоминавшие картофель. В голове зашумело, тревога наконец улетучилась. На душе стало легко. А косевшие слегка мужики всех трех раз по очереди стали травить смешные байки. Я, сытая и тоже здорово охмелевшая, привалилась плечом к Лукину, все больше залипая взглядом на языках пламени. Ведьмак обнял за плечи и прижался губами к моему виску. Ведьмак обнял за плечи и прижался губами к моему виску, целуя без всякого стеснения. Я терлась в ответ, за малым не мурча, от уюта и теплой близости. «Ты не должна сомневаться в своем выборе, Василек», – прошептал Данила. «Поняла никогда и ни при каких обстоятельствах. Ведь не ты одна выбирала. Но если ты откажешься, то все зря. Я хотела спросить о чем-то, но хмели усталость навалились так дружно и плотно, что сморила меня раньше, чем разум сформулировал вопрос». «Господарка, пробудись!» Скрипучий голос буквально сверливался мне в мозг, порождая волны боли. «Пробудись, очи зельем обманным, залитый открой!» Я с трудом разлепила веки и увидела над собой физиономию Лешего. А выше его растрепанные башки был полог палатки. Медленно моргнула, пытаясь запустить мыслительный процесс. Когда и как я оказалась в палатке? И что здесь делает Леший? Какого? Каркнула в присохшем горле адски запершила, не дав продолжить. Эдакая смесь ярости и боли. «Израцем вероломным твой полюбовник оказался!» Снова врезал мне криком по мозгам леший. «Дурманом сонным опоил нас всех, да сам сбежал! Нещечко твое прихватив! А я ведь чуял. Не зря нутро мое от его подношений воротило-то! что лукин ушел прихватив книгу но зачем я продолжая моргать и напрягать упорно не желающий соображать разум отпихнула ли ока и села осматриваясь в палатке хозяин леса просочился сквозь ткань наружу продолжая причитать сыпать обзывательствами и проклятиями подумалось чего он то так шумит? шумитбокрали же и предали меня Его всего-то только подпоили, если даже этот факт принимать на веру. Ведь добавить чего-то эдакого возможность была не только у Ведьмака, но и у самого Лешего. А я его спящим не видела. Где гарантия, что он не усыпил нас всех? Расправился с Данилой, припрятав в своих дебрях тело навечно. А теперь обвиняет Ива Пит. Тряхнула головой, осознавая, что в первую очередь... Не паникую от самого факта пропажи долгожданного наследства, а выстраиваю варианты развития событий, где Лукин не виноват. Такое себе, надо сказать, оправдание. Не виноват, потому что убит. Натура под лунной наружу лезет с просонья, что ли. Лучше тебе сдохнуть, возлюбленный, нежели предать. Снаружи, перекрыв вопли лешего, опять донесся рык». Я полезла из палатки, нос к носу, столкнувшись на выходе с Василем. «Ты в порядке, сестренка?» С отчетливым порыкиванием спросил он. и Я заметила выпирающие из-под его верхней губы клыки. Да и само лицо выглядело не как обычно. Чуть искаженно вытянутое, как если бы он тормознул уже начавшееся обращение. «Да, только голова трещит и не желает работать. Лукин правда ушел?» «Сбежал, паскуда!» — подтвердил оборотень. «Утек чужий яд пронырливый!» — поддакнул лесной царь. «Зверье с пернатыми доложили!» Верхами домчался он до стоянки капачей поганых, а там запрыгнул в железку самоходную, той бабой паскудной брошенную. «И был таков!» «Урод!» — резюмировал Василь. «Это все только со слов лишака». Очень тихо, чтобы не спровоцировать главаря лесной нечисти, возразила ему. «По факту-то мы сейчас в отчине лешего. Мало ли что прилететь может». Василь прищурился гневно, явно давая мне прочесть. «А у тебя еще есть сомнения на своем лице?» Но я посмотрела ему в глаза пристально и непреклонно. «Мне нужны доказательства». «Крики, иди живо!» Велел оборотень, и я послушалась. Как только вышла к самой кромке воды, Василь перекинулся. Выпутал задние лапы из ткани штанов и огромными прыжками скрылся в лесу. «Никак словам моим не веришь, господарка!» Обиженно прокомментировал это леший. от она, натура ваша бабья бестолковая! До последнего будете тому, кто сладко удом блажал верить да прощать!» Придумывать вместо того, чтобы догнать и покарать. Разве что с другой зазнобой на месте застав в гневе зашибить способны. Да и то потом еще и слезы покаянные некоторые из вас льют. Тьфу, не смысл сплошная. Если Лукин все это задумал изначально, то догонять его смысла нет никакого. Умывшись и выдержав тем самым паузу, ответила я, забив на очередной сексистский выпад. «А покарать никогда не поздно». «Да как же не поздно?» «Книга у него твоя, Али, не слышала?» «Наследие твое!» «Да хватит орать!» Не сдержавшись, отмахнулась таки я. «Эх ты, господарка! Молодая, не соображаешь еще чего лишаешься!» Я только поморщилась. «Это он ничего не понимает или прикидывается. Книга ведь лишь символ». И сборник неких знаний про родительниц А сила моя теперь вся со мной и во мне. Может, у других подлунных как-то по-другому с этим, но я ощущала с полной четкостью. Все отмеренное и положенное внутри. Потому что оно отныне неотъемлемая часть моя. Больше даже, чем часть тела. Пока я жива, силу из меня не вычленить уже. Возможно, сама бы могла ее исторгнуть, отказаться. Но пока ни способа это сделать не знаю, ни желания не имею. А книга... она скорее ключом была. Изначально открыв потаённое и обратившись после... Ну, в обычную книгу, похоже. Чрезвычайно ценную, единственную в своём роде, но книгу. Василь вернулся и утвердительно дёрнул мохнатой башкой, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Вот, значит, как...» Все же Лукин ушел. Сам. Но почему? И книга-то ему на кой черт? Он же сам сказал, что там, по сути, руководство по применению моих сил в мирных целях. Ничего о достижении вершин власти и могущества, а также о фантастическом обогащении не было. Или же было, но не на поверхности, и Данила солгал. А может именно таким? Добыть книгу и свалить и был его изначальный план. Но опять же, на кой? А как же награда в виде части силы рода для него? Что было прописано в нашем договоре? Он получил уже ее по умолчанию. Только я завладела книгой и приняла свою стезю и... промолчал. Голова пухла от вопросов и непонимания, а вот чувства были как будто приглушенными. То есть я разумом уже поняла. что Данила меня предал, неважно до какой степени, сам факт лицо. Но острой боли или лютой ярости не ощущала. Не догнала еще. Элисонное зелье не до конца попустило. В любом случае сидеть и макать и дальше свое лицо и мысли в реку смысла не вижу. «Выезжаем обратно», — сказала я Василю, что сидел неподалеку, наблюдая за мной настороженно. И пошла отвязывать и седлать лошадей. «Лесной царь, ты палатки да все барахло это походное можешь прибрать и сберечь?» Спросила у лишака, затягивая подпругу мамалыги. «Собирать и тащить его обратно смысла не вижу. А так, может, и вернусь, когда побыть на природе и навестить родные места прабабушки. Ты же ведаешь, небось, где хутор стоял, в котором она жила?» Ответом мне была тишина, и я глянула все же через плечо. Лешак смотрел на меня своими глазами провалами с искрами, понимающая, и почудилась сочувствием. «Ага, болтовнёй, я не даю себе свалиться в весьма вероятную истерику. Я ведь чую её, притаившуюся в глубине сознания вместе с болью, не прогрызшая ещё себе дорожку наружу сквозь внезапно опустевшую душу. Чую и понимаю, что их нападение не избежать». «Вот только сейчас не время и не место. Я еще буду выйти слезами захлебываться и корчиться от ожога потери, но позже, без свидетелей. А еще, когда буду знать все точно, окончательно». Отвернулась, продышалась, проглатывая удушающий ком в горле и взобралась в седло. «Сделаю, что просишь, господарка», – проскрипел лишак. «Изводчины моей короткой дорогой выведу. Ижай, суд чини над полюбовником своим вероломным, и, коли живым оставишь от меня, передай. До скончания веку ему больше в лес не ходить, а коли войдет хоть где-то там и сгинет. Я кивнула, никак не комментируя, и толкнула кобылу под бока, трогаясь. Вьючных обоих сразу прицепила негруженных к седлу. Не бросать же животин. Леший снова продемонстрировал нам свой фокус с изменением пространства. Не прошло и часа в пути, как лесная просека, сменилась грунтовой, хорошо накатанной дорогой. А еще минут через пятнадцать впереди замаячил асфальт. Я обернулась и, прижав ладонь к груди, склонила голову, благодаря невидимого лесного царя. И ближайшие ветки закачались, отвечая мне. Василь воспользовался остановкой выплюнул из пасти свои ботинки со связанными между собой шнурками. Обратился, достал из сумки на седле штаны с бельем, на этот раз футболку, и быстро оделся, обулся, дальше потрусив рядом. «Какие у нас планы, спрашивать смысла нет?» – зыркнул он на меня снизу мрачно. «Угу, пока один план – домой добраться. И учиться жить уже без опекуна-предателя». «Очень я сомневаюсь, что Лукин ждет нас в поселке ближайшем с распростертыми объятиями и объяснениями покаянными». «Черные лисы, покаяние, да». Но оказалось, я ошиблась и очень сильно. «Сестренка, я его чую, Лукина!» Вдруг оживился Василь, начав шумно принюхиваться. «Впереди он там не один». «Может, не станем переться туда в открытую, давай я сам туда прометнусь разведаю». «Вряд ли в этом есть смысл. Если Лукин торчит где-то впереди, то явно ждёт нашего появления. И подкрадываться или убегать смысла нет. Наверняка он отслеживает меня как-то. Мой взгляд упал на феринский браслет. Разве он не должен как-то поменяться из-за предательства? Про невозможность тайной измены помню из болтовни за Хельмахера». «А еще что-то нет. Мне категорически не нравится то, чем и кем все это пахнет», — возразил оборотень. «Аналогично. И ты идти со мной дальше не обязан, братишка. А вот мне не идти без вариантов, чую». «Да иди ты!» — огрызнулся Василь и зашагал вперед. Дорога сделала резкий поворот. и от открывшейся за ним картины я оторопела и напряглась еще больше. Лес резко отступал в сторону, огибая по широкому полукругу здоровенную надпись из железных окрашенных в синий букв название поселка впереди. Прямо под этой вывеской, или как бишь ее, стоял большой бежевый внедорожник, а под его боком пластиковый белоснежный столик, несколько таких же кресел перед ним. За столом лицом к нам восседал подполковник Александров, боком Лукин, даже не повернувший головы и пялищийся на сидевшую напротив него женщину. Узнала я ее с первого взгляда. Василина. И вот она уставилась на нас со злорадной торжествующей ухмылкой на красивом лице. «Точнее, исключительно на меня». Мамалыга закивала и заржала приветливо, заметив знакомого человека. «Я же говорил, что Леший поможет им, и долго ждать не придется», сказал ведьмак, обратившись к подполковнику. «С моей стороны было бы крайне опрометчиво доверять хоть одному, не подкрепленному клятвой слову подлумного, способного так легко предавать». С ледяным выражением физиономии ответил ему Александров и обратился уже ко мне. «Ну что же вы остановились, гражданка Казанцева? Присоединяйтесь к нам поскорее. У меня, знаете ли, масса дел в городе, и ни малейшего желания затягивать собственное присутствие в этом захолустье. И настоятельно рекомендую вашему спутнику-оборотню не совершать опрометчивых действий». Скорость и регенерация, присущая его виду, не помогут избежать смерти на этот раз. При этом подполковник слегка шевельнул рукой, лежавшей на столешнице. «Я только сейчас заметила в ней некое оружие, ощетинившееся в нашу сторону множеством поблескивающих серебром острых жал наконечников. — Точно, Василек, иди к нам, хлебни холодненького с дороги!» Наконец соизволил посмотреть на меня Лукин и поднял бокал с чем-то темным, салютуя и широко глумливо оскалившись. «Я всегда считал и считаю, что самое главное – не предавать себя и своих интересов, господин начальник. Остальное – бесполезная чушь!» Василина фыркнула, но промолчала, откинувшись на спинку пластикового стула и сложив руки на груди. Ещё больше, тем самым выпятив её размеры. Я посмотрела на Василя, прося взглядом не геройствовать. И одновременно потянулась чисто автоматически, как если бы это стало уже самой обычной для меня вещью, ко всем источникам, которые смогла заметить или почуять по обеим сторонам дороги. И спешилась. Передала поводье Василю, подошла к столу, села, не дожидаясь приглашения напротив подполковника. и внезапно залипла взглядом на медальоне на его шее, том самом с орлами и лазой, что демонстрировал мне его помощник, принуждая поехать на допрос. Подавляющая магия попыталась вцепиться в мой разум, но ее тут же смыло, не дав закрепиться. Однако я не стала показывать, что нужного действия не вышло, и подняла взгляд медленно после нарочито долгого зависания. «Слушаю вас», – прозвучало так, словно я к вам, как какой-то проситель явился, – процедил холодно Александров. «Ну да ладно, я вам это спущу в первый и последний раз, гражданка Казанцева, и перейду к делу без предисловий. Это место вы покинете, поклявшись служить мне, а тем самым интересам отдела и людей в целом. Или же умрете?» Я не склонен к заигрываниям с подлунными ради сотрудничества как майор Волхов. Вы обязаны служить нам, людям. Или же не имеете права на свое нечестивое существование. Что-то у меня уже какой-то перебор с необходимостью выбора в последнее время. Пробормотала себе под нос, справившись с первым офигеем. А что вас заставляет верить, что вы можете мне диктовать эти условия, господин подполковник? «Хотя бы то, что ваш алтарный камень и книга знаний рода, у меня. И от их силы вы отрезаны сейчас магически. А без них вы никто. Пустое место практически, размазать вас в оселине, только пальцами разок щелкнуть. Вот ты как со мной!» — повернула я голову к Лукину. «Почему?» «Потому что подлунные всегда чуют большую мощь и власть. Тупая ты замухрышка!» «И тянутся к ней!» Влезла таки Василина. «Кто ты и кто я? Глава целого ковина или провинциалка неумеха? Чью сторону, по-твоему, выбрал бы любовь в своем уме?» А я-то думала, что выбрала не любого, а особенного. Ошиблась, выходит. Констатировала, ощущая, как внутри копится, растет, греется. «Отставить всю эту вашу...» «Романтическо-иерархическую женскую ерунду!» Командным голосом велел Александров. «Я жду ответа, Казанцева!»